Глава 2. Я еще совсем молод, но вряд ли состаюсь. Вступая на преступную стезю, человек подчас здорово сокращает свой жизненный срок. И вот я здесь, и хотя мне нет и двадцати, я успел повоевать на двух войнах, побывать в плену и под ружьем, пережить трагическую кончину моего лучшего друга слона и познакомиться с впечатляющей личностью великим искусственным разумом по имени Марк 4 Неужели это все? Неужели в моей жизни больше ничего не случится? «Черта с два!» — выкрикнул я. Два охранника еще крепче сжали мои руки и поволокли меня по коридору. Третий вооруженный конвоир прошел вперед и отпер камеру, а тот, что замыкал шествие, двинул меня стволом по почкам. Они были хорошо натасканы и не считали ворон, и смотрелись весьма внушительно, рослые такие, упитанные, а я был невысоко худощав и вдобавок съежился от страха. Как только отворилась дверь камеры, охранник с ключами повернулся ко мне и отомкнул наручники и крякнул, когда я двинул его коленом в живот. Он повалился навзничь в камеру, и я схватил запястье двух его приятелей, бдивших справа и слева от меня, и в невероятном спазматическом усилии скрестил собственные руки. Их черепа восхитительно щелкнули друг о дружку, а я в тот же миг прыгнул назад и затылком врезал по четвертому охраннику. Времени на все про все ушло поразительно мало. Еще две секунды назад скованный хнычущий узник заслуживал разве что брезгливого сочувствия, зато теперь один конвоир скрылся с моих глаз — Двое стонали на полу держась за головы, а четвертый зажимал окровавленный нос. Они явно не предвидели такого поворота событий, а вот я предвидел. Я припустил со всех ног той же дорогой, которой меня привели. Проскочил в незапертую дверь и лязгнул ею, отгородясь от хриплых и злобных воплей. Дверь сразу задергалась под глухими ударами здоровенных туш, а меня сзади обхватили неласковые ручищи и грянул победоносный рев — «Попался! Разве это Волоха не предупредили, что у меня черный пояс?» «Что же он это выяснил? Не самым приятным образом. И вот, прикрыв глазки, он сопит на полу, а я снимаю с него оружие и мундир. Он не протестовал, но и не поблагодарил, когда я накинул арестантскую дерюгу на его бледные телеса, прикрыв от чужих любопытных глаз черное кружевное белье. Не стану врать, что его шмотки пришлись мне впору». Фуражка, к примеру, съезжала на глаза, но в таких обстоятельствах разве кривят нос? В этом отрезке коридора было три двери. Одна, только что запертая мною, ходила ходуном под натиском разъяренных конвоиров. Через вторую меня тащили в камеру, поэтому не требовалось особого ума, чтобы воспользоваться ключами бесчувственного охранника и отпереть третью, ведущую, как выяснилось, в кладовую где сумрачные стеллажи с незнакомыми вещами тянулись вглубь и там пропадали. Все это выглядело не слишком многообещающе, но выбирать не приходилось. Я подскочил к входной двери, распахнул ее настежь и нырнул в кладовку. Когда я запирался изнутри, раздался невероятный грохот и душераздирающие вопли. Штурмовой отряд, в конце концов, одолел преграду. Не стоило надеяться, что они будут долго стоять, разину рты от изумления. Я побежал мимо стеллажей. Укрыться среди них наверняка кладовую тщательно обыщут. Ага, в конце прохода дверь. И запирается, слава богу, изнутри. Я приоткрыл ее, заглянул в соседнюю комнату. Никого, можно идти. Я вышел из кладовой и застыл, как вкопанный. Распластавшиеся по стенам охранники дружно вскинули оружие. «Расстрелять!» — скомандовал полковник Науридан. «Я безоружен!» Трофейный пистолет брякнулся на пол, а руки взметнулись над головой. Пальцы охранников дрожали на спусковых крючках. Неужели конец? «Отставить! Он нужен мне живым. Правда, очень ненадолго!» От нечего делать я поднял глаза к потолку и сразу обнаружил жучка — Наверняка его, братцы, есть и в кладовке, и в коридоре. Все время за мной следили. Я не шевелился, даже не дышал, пока пальцы на спусковых крючках не расслабились. Хорошая попытка, Джим. Полковник заскрежетал зубами и наставил на меня указующий перст. «Взять, переодеть, сковать, увести.